Глава 13 На место встречи я прибыл первым. Но в этом не было ничего странного, ведь меня подгоняли постоянно пытавшиеся меня убить терминаторы. Мир их праху. А у моих друзей таких проблем не было. По крайней мере, я на это надеялся. Виталик пока еще не набрал прежние уровни, позволяющие ему справляться с любого рода угрозами, а Федор «Ну, не знаю. Может, он уже и стал почти крутым магом-экспертом в школе огня, способным зажарить зайца на ходу и также на ходу его и сожрать. Но для меня он еще оставался тем самым фёдором, ныкающимся от зомби в своей серверной. И я по-прежнему не мог воспринимать его как серьезную боевую единицу. Фёдоры Сумкины, они ведь не для того, чтобы головы кому-то проламывать. Для этих задач природа создала нас с Виталиком. Фёдоры они для другого». Встречу мы назначили в обычной придорожной таверне, в мире, выбранной нами методом научного тыка в карту мира, в котором никто из нас раньше не бывал. Главным достоинством этого места была решительная невозможность просчитать его на основе наших предыдущих перемещений, а неплохой на вкус пива стало лишь приятным бонусом. Угостив себя второй кружкой этого бонуса, я таки заказал у тортельщика еще и поесть. И в ожидании заказа погрузился в свой виртуальный интерфейс на предмет разобрать внезапно появившиеся свободные очки характеристик. И тут возник некоторый затык. несколькими днями ранее я, не дрогнувшей рукой, бросил бы все в интеллект, чтобы расширить свои возможности для работы свинцом. Но теперь для этих целей у меня был фёдор и острая необходимость отпала. А в остальном я понятия не имел, во что мне нужно вложиться. Будучи нетипичным игроком, я никогда не продумывал свой билд заранее и вбрасывал очки туда, куда считал нужным, в данный конкретный момент. И сейчас меня вроде бы все устраивало. Силы хватает, урон нормальный, ловкость вполне на уровне, здоровья не так много, как у других, но ты в меня еще попробуй попади. Конечно, если бы я знал, как именно работает мой уникальный класс или собирался задержаться здесь надолго, то мне следовало бы все тщательно обдумать. Но поскольку классовые способности все еще были для меня тайной за семью печатями, и я подозревал, что моя игровая сессия подходит к концу, в этом не было никакого смысла. Я выбросил очки в ловкость и силу, в обычной пропорции, 50 на 50, с чувством выполненного долга, закрыл интерфейс и обнаружил, что трактирщик стоит у моего стола и явно пытается что-то до меня донести. Причем уже довольно давно. «Прости, милейший, я отвлекся», — сказал я. «Так что там у тебя?» — К вам пришли гости, господин. — Это нормально, — сказал я. — Пригласи их за мой столик. — Они хотят, чтобы вы сами к ним вышли, — заявил трактирщик. А вот это уже было не совсем нормально. Скорее, совсем даже не. Я не мог себе представить ситуацию, в которой Виталик отказал бы себе в возможности вломиться в трактир, поприветствовав меня дружеским хлопком по плечу и залихватским криком. И если он это не сделал, значит, что-то ему помешало. А если ему что-то помешало, то это и мои проблемы тоже. Я проверил свой арсенал. Бито на месте. Дезерт Игл заряжен. Да и от последней вылазки кое-что все-таки осталось. «Сколько их?» – спросил я. «Восемнадцать, господин». «О как!» – сказал я. «Ты хорошо их рассмотрел?» «Довольно-таки неплохо, господин». «Есть среди них здоровенный волосатый зомби в кожаном плаще?» – поинтересовался я. «Я не был уверен, что он зомби». «Но я сразу заметил в его лице что-то нездоровое», — сказал трактирщик. «В силу своей профессиональной деформации я предположил, что он просто хочет выпить. Но теперь думаю, что вы правы». «А нет ли рядом с ним коротышки, думающего, что он огненный маг?» — спросил я. «Насчет этого не уверен», — сказал трактирщик. «Но я могу еще посмотреть». «Не надо», — сказал я. «Сам посмотрю». «Что ж, по крайней мере, Виталик здесь, и Виталик жив» если его состояние можно так охарактеризовать в принципе. Скорее всего, и Фёдор с ним. Но что за друзей они с собой притащили? И кто кого вообще притащил? И главное, зачем? Проходя мимо стойки трактирщика, я утащил из корзины со свежими фруктами зелёные яблоко и приготовился открыть дверь. «Господин!» — позвал мне трактирщик. «Неужели за яблоко предъявить хочет? Или будет настаивать, чтобы я прямо сейчас оплатил свой заказ, пока меня не отметелили?» «Чего тебе?» — спросил я. «Эти люди все здесь разнесут?» — спросил он. «Не думаю», — сказал я. «Значит, вы здесь все разнесете?» «Не буду ничего обещать». Не стал ничего обещать я. «Но думаю, что обойдется». Хотя сам такой уверенности не испытывал. Не знаю точно, чья в том вина моего характера или так заточенного мира, но пока большую часть конфликтов мне удалось разрешить только с помощью насилия. А ведь наверняка существуют и какие-то другие способы». Я вышел на крыльцо, обозрел диспозицию, и все мне стало понятно. Как говорил мой старик-отец, есть время разбрасывать камни и есть время собирать камни. И когда наступает время собирать камни, ты должен подобрать все, что ранее разбросал, потому что если ты этого не сделаешь, то кто-нибудь обязательно подберет с земли забытый тобой булыжник и проломит тебе башку. — Привет, Виталик, — сказал я. — Привет, Чапай. — Привет, Федор, — сказал я. «Привет, Василий!» «Привет, Такеши!» — сказал я. «Привет, физрок!» «Рад видеть тебя в добром здравии!» — сказал я. «А это что за кордебалет ты с собой притащил?» «Это фэнтезийный мир, физрук сказал Такеши. «А ты знаешь, что я не люблю фэнтезийные миры и не хожу в них без охраны!» Поскольку высокотехнологичная броня мультиполиса здесь не работала, для этого путешествия Такеши облачился в подобие самурайских доспехов платы шлем с устрашающими рогами – все дела. Только маски оскалившегося демона не хватало. И катаны на поясе. Его спутники были одеты одинаково – в вываренную кожаную броню с редкими металлическими накладками в стратегически важных местах и вооружены по последнему слову местной техники. А то, что это слово было пару веков назад, тут уже не так уж и важно. У них были мечи, кинжалы и легкие арбалеты. В принципе, с этими ребятами мне все сразу стало понятно. Судя по их скучающим равнодушным лицам, они были обычными наемниками. А судя по тому, как при моем появлении их лица перестали быть скучающими и равнодушными, судя по настороженности и некоторому даже испугу, который на них проявлялся по мере того, как они читали открытую мной информацию, им не особенно-то хотелось вступать в схватку с текущим номером один общеигрового рейтинга. — Этот коротышка сел нам на хвост в мультипольсе, — сообщил мне Виталик. «И он утверждает, что ты ему что-то к хренам должен». «Система будет моим свидетелем, если что», — сказал Такеши. «Никакого «если что» не предвидится», — заверил я его. «Я не собираюсь отказываться от соблюдения условий нашего договора. Так что отпусти охрану попастись. Пройдем внутрь и все уладим». «Слово «физрука»?» — спросил Такеши. «Разумеется», — сказал я. «Вообще не понимаю, откуда взялось это обидное недоверие» когда я дал тебе повод сомневаться в том, что выполню свои обязательства. — Сам факт обладания древним могущественным артефактом меняет людей, — сказал такеши А ты владеешь им уже некоторое время. Система известила меня, когда ты его получил. И все это время я был занят разными делами, — сказал я. — Я знаю, какими делами ты был занят, — сказал Токеши. — Альвеон? — Сам напросился, — сказал Виталик. — Так мы пройдем внутрь? — поинтересовался я. — Или вы все еще предпочитаете стоять на улице, как неродные? — Кто как хочет, а я войду, — сказал Виталик. — Чапай, ты нам пиво уже заказал? — Сам закажешь, — сказал я. Такеши отдал распоряжение своим наемникам. Полагаю, велел им не расслабляться и быть начеку, и мы вошли. Ну, то есть они вошли, а я вернулся в обеденный зал. Трактирщик, несколько ободренный тем фактом, что кровопролития на его крыльце не произошло, метнулся кабанчиком и принес нам за наш столик пива. Виталик тут же сушил одну кружку и потянулся за другой. «Были проблемы?» — спросил я. «Чертов, сука, Рейн, впустил полицию минут через десять после того, как ты отчалил к хренам», — сказал Виталик. «Они нас вполне ожидаемо повинтили и оттащили в околоток» но вели себя достойно и даже по почкам не били, к хренам. обвинению не предъявляли», — сказал Федор. «Думаю, они держали нас в качестве гарантии твоего хорошего поведения и толком не знали, что с нами вообще делать». «Зато покормили», — сказал Виталик. «А к окончанию нашей, сука, трапезы подоспели новости с Альвиона, и чувачки решили избавиться от нас, к хренам, от греха подальше, и чтобы ты, не дай бог, не вернулся». Так что нас торжественно проводили до самого телепорта и дали по волшебному пенделю для ускорения. «Есть только один неприятный момент», — добавил Федор. «Нам ясно и недвусмысленно дали понять и попросили донести эту информацию до тебя, что в мультиполисе мы теперь персоны нон-грата, и они не будут рады нас видеть вообще никогда». «Словами не передать глубину моего отчаяния», — сказал я. «Ну, определенные проблемы такие могут возникнуть». — заметил Фёдор. — Учитывая, что контакты тех специалистов, в которых советовал нам Соломон, это решаемо, — сказал я, не дав ему возможности сболтнуть лишнего раньше времени. — Всё, сука, решаемо, — подтвердил Виталик. — А как твои проблемы? — Решены, — сказал я. — Сложно было. — Рабочая ситуация, — сказал я. — А где же вы при таком раскладе Такеши подобрали? — Как выяснилось, он следил за нами в портальном зале, — сказал Виталик а потом прыгнул за нами, да еще и мальчиков своих, сука, вызвал. И знаешь, что я тебе скажу, Чапай? Не нравится мне этот тип, какой-то он мутный». «А это ничего, что я тут сижу и все слышу?» — поинтересовался стакеши «Ничего», — успокоил его Виталик. «Меня это не смущает вот ни разу. Что у тебя вообще с ним за дела, Чапай? Ну, после того, как вы оба меня кинули, я всего лишь отправился на учебу», — запретестовал Федор. «А я всего лишь прилег на вечный покой», — сказал Виталик. «Но даже этот покой, благодаря тебе, оказался не вечным». «Я и говорю, после того, как вы меня кинули, а магистр выдал мне квест по спасению мира, который я тогда благополучно завалил, мне нужна была помощь», — сказал я, и Такеши был одним из тех, кто мне помог. «Этот задохлик?» — удивился Виталик. «Я все еще здесь», — напомнил Такеши. «И меня это по-прежнему не волнует, к хренам!» «Можешь мне не верить, физрук, но я пытался тебя вытащить», — сказал Такеши. «Правда, Большой В сделал так, чтобы все отказались иметь дело со мной, и у меня ничего не вышло, но я пытался». «Я тебе верю», — сказал я. «Большой В успел первым», — сказал Такеши. «За что я и поплатился», — сказал я. «Мне жаль, что в тот раз все так неудачно сложилось», — сказал Такеши. «Но ты должен признать, что это не моя вина, и я честно заслужил обещанную мне плату». «Десять минут», — согласился я, вытаскивая из инвентаря венец Демиурга. Я положил артефакт на отполированную многими тысячами пивных кружек поверхность стола и толкнул его по направлению к Такеши. «Держи». На азиатском лице Такеши, которая и в более спокойные времена не отличалась беспристрастностью, отразилась целая гамма эмоций. Недоверие, радость, вожделение, ожидание какого-то подвоха. Ну, не знаю, какие поводы для недоверия я ему давал. Однако в последнем он таки не ошибся. Такеши занес руку над венцом и замер. «Как-то слишком легко», — сказал он. «Можешь не брать», — сказал я, «но у меня уже включился таймер». Как я понимаю, система четко отслеживала соблюдение условий сделки. Десять минут он может делать с венцом все, что хочет. Но по истечению этого срока, куда бы Такеши с сим-девайсом не упрыгнул и что бы не наворотил, артефакт вернется в мой инвентарь. Удобно придумано и гарантирует безопасность. Не стопроцентную, конечно. Я уверен, что и здесь систему можно как-то обойти, но тут остается рассчитывать только на благоразумие Такеши и его нежелание пополнить своей персоной мой список врагов, который в последнее время значительно сократился. Такеши наложил лапу на венец. Он был хакером, и интеллект в его билде играл не последнюю роль. Так что доступ к описанию и ограничениям не стал для него такой проблемой, какой он в свое время был для меня. По мере погружения в недры документа, лицо Такеши мрачнело все больше и больше. На моем внутреннем таймере оставалось еще семь с половиной минут, когда он отдернул руку от венца. «Убери его!» — сказал Такеши. Я спрятал артефакт обратно в инвентарь и только сейчас заметил, что на коленях Виталика лежит его страшный дробовик, и направлен он прямо Такеши в живот. «Вот такая фигня!» — сказал я в попытке разрядить обстановку. «Ты знал?» — спросил Такеши. «В тот момент, когда мы заключали сделку?» «Нет», — сказал я. «А когда узнал?» «Уже после того, как получил», — сказал я. «А ты бы сказал мне, если бы знал заранее?» «Мы с тобой не так долго знакомы, Такеши», — сказал я. «И, может быть, у тебя просто не было времени этого заметить, но я играю честно. И привычки кидать своих союзников, не сообщая им столь важных деталей сделки, у меня нет». «Значит, вносить коррективы в реальность могут только создатели или их потомки», — сказал Такеши. «Ты можешь?» «Нет», — сказал я. «Мне интеллекта не хватает». Такеши перевел взгляд на Федора. Быстро соображает. «Он может», — сказал я, ответив на невысказанный вопрос. «Сделка не закрыта», — сказал Такеши. «У меня осталось еще семь минут двадцать шесть секунд». «Приходи в любое время», — сказал я. «Как только придумаешь, на что эти семь минут двадцать шесть секунд можно потратить». «Я придумаю», — пообещал Такеши. «Только у меня одна просьба». — сказал я. — В следующий раз группу поддержки с собой не приводи. Как я уже говорил, я играю честно. И такое проявление недоверия с твоей стороны глубоко ранит мою ранимую душу. — Это не то, что ты думаешь, — сказал такеши Если бы я хотел с тобой драться, то привел бы в пятеро больше людей. — И все равно бы, сука, не хватило, — сказал Виталик. — Приятно, когда твои друзья в тебя верят. — Мне жаль, что так получилось, Токеши, — сказал я. «Ты заслужил большего». «Сделка не закрыта», — напомнил он. «Я заслужил большего, и я придумаю, как это получить». «У меня есть встречные предложения», — заявил я. «Ты скажешь нам, что именно хочешь изменить в этой реальности. И если мы посчитаем, что эти изменения находятся в пределах разумного, а у нашего понимания разумного довольно широкие пределы, наш маг сделает это за тебя, если, конечно, ты этого хочешь, и вопрос не слишком для тебя интимный». «Заманчивое предложение», — сказал Такеши. «Но в этом мире у каждого такого заманчивого предложения есть своя цена, не так ли? Ты уже готов озвучить свою?» «О, там ничего сложного», — сказал я. «Если у тебя есть соответствующее умение конечно». «Я слушаю». «Мне снова нужны услуги хакера», — Такеши, — сказал я. «А поскольку доступ в мультиполис для нас временно затруднен, очень удачно, что один из его прославленных хакеров сам сюда заявился». «Да, может быть, он и не умеет», — заметил Виталик. «Не помню, чтобы Соломон, сука, Рейн, называл его имя в числе прочих». «Я умею», — сказал Такеши. «А если я чего-то не умею, то быстро научусь. Итак, чего вы от меня хотите на этот раз?» Глава четырнадцатая Закат на Денее был прекрасен. Солнце медленно погружалось в воду. Воздух был свеж и прозрачен. Легкий ветерок тянул соленым запахом с моря. Шум города за моей спиной был почти не слышен. Я сидел на пляже, сунул ноги в прибой. Для этого мне пришлось раздобыть в соседнем баре пластиковое кресло и правильно разместить его на песке, чтобы нагревшаяся за день морская вода омывала только ноги ниже колен, не забрызгивая все остальное. Но дело того стоило. Помимо этого, я курил местную сигару, потягивал холодное пиво из запотевшей бутылки и чувствовал себя полностью умиротворенным. В таких условиях я был готов ждать апокалипсиса хоть целую неделю. Можно, конечно, и дольше, но лучше не надо. Если ждать слишком долго, то вся эта приятная глазу маринистика может наскучить. А когда одному из моих спутников становится скучно, это все заканчивается большими разрушениями. Вот хоть у покойного академика Нисона спросите. По городу я гулял в одиночестве. Федор, для человека, намеревшегося посмотреть на миры системы до того, как туда доберемся мы с Виталиком, оказался человеком исключительно нелюбопытным и тяжелым на подъем. А Виталику тут вообще нельзя было показываться, потому что система еще не сделала официального заявления о своем присутствии. А до этого, как я понимаю, к нежити в любом мире относятся настороженно, а ее появление на публике вызывает нездоровый ажиотаж. В целом, наше перемещение в новой, пока еще толком не тронутой системой мир, произошло без особых приключений. Такеши потребными нам навыками не обладал, но знал людей из списка Соломона. К тому же, в отличие от нас троих, мог спокойно посещать мультиполис куда и отправился после того, как мы обсудили все детали и договорились о сделке. На этот раз без письменного и заверенного системой контракта. Видимо, Такеши наконец-то убедился, что наличие нужных бумажек и в этом мире ничего не гарантирует а я всех этих официальных подписаний никогда не любил. Нам пришлось ждать его целых два дня, зато он явился сразу с нужным нам результатом. У него на руках был список миров, которые в ближайшее время будут поглощены системой, с довольно подробным описанием и координатами для забагованного телепорта. Список оказался довольно короткий. Миров, на которые по всем признакам система должна была заявиться в первую очередь, оказалось всего три, и один мы отмели сразу, потому что он был негуманоидный. А ожидать апокалипсиса, попутно объясняя разумным рептилиям, дальним родственникам земных ракодилов, кто мы такие, откуда мы здесь взялись и что мы тут делаем, или, в наиболее жестком варианте, отбиваться от этих ракодилов всем, что под руку подвернется, мне показалось не вполне благоразумным. Нет, конечно, при отсутствии альтернативы мы пошли бы и на это. В конце концов, можно было бы высадиться в какой-нибудь необитаемой местности и надеяться, что до начала основных событий никто из местных нас не найдет. А после старта игры им точно станет не до нас. Но какой смысл подвергать себя лишнему риску, если есть и другие варианты? Выбрать из оставшихся двух осталось несложно. Оба мира были планетами земного типа, с земного типа населением и земного типа метеоусловиями. Да и цивилизованная жизнь там развивалась по нашей же плюс-минус схеме. Разница была только в том, что один мир в развитии несколько отставал от Земли. Какой она была в момент старта игры? и по приблизительным прикидкам там сейчас использовались технологии 80-х годов земного 20 -го века. А второй сильно опережал нашу цивилизацию в развитии, и его обитатели давно вышли бы в космос, при условии, что им хотя бы на пару десятилетий удалось остановить междоусобную грязню которой они занимались чуть ли не с каменного века. — Отсюда, сука, и ускоренный прогресс! — заявил Виталик. «Поиски более эффективного способа убийства ближнего своего всегда подстегивают научно-техническую мысль». «Что-то я туда не хочу», — сказал Федор. «А мне кажется, мы бы туда здорово вписались», — сказал Виталик. «Хренам». «Сильно вряд ли», — сказал я, изучая копии документов в своем интерфейсе. «Там постоянная война, империя, несколько королевств и родовые кланы везде. Там практически кастовая система общественного устройства» и я уверен, что в каком бы месте планеты мы не появились, чужакам там будут совсем не рады. «Мягко говоря», — заметил Такеши, — «вообще давно уже и не мной замечено, что чем ниже уровень развития цивилизации, тем проще в ней остаться незамеченным». «С этой точки зрения нам вообще куда-нибудь в каменный век надо, к хренам», — заметил Виталик. «Вот только начало игры там придется ждать пару тысяч лет». «Значит, наш выбор Денея?» — уточнил Федор, сверившись со своим интерфейсом. — Довольно отсталый мир, типа вашей земли, — согласился Такеши. — Вам прекрасно подойдет. — Тогда давайте определимся с точкой высадки, — предложил Виталик. — И пойдем уже этих демонов-краулера истреблять к хренам. Потому что сколько можно сидеть на одном, сука, месте и ничего, сука, не делать? Такеши щелкнул пальцами, и перед нами повисла трехмерная интерактивная проекция глобуса Денеи. Некоторое время мы внимательно его изучали. Ну, может, кто-то и внимательно изучал, а кто-то просто бессмысленно пялился. Я такие мелочи уже не фиксировал. Но надо признать, что поработал такеши неплохо. Глобус был очень подробный. Два континента, острова, куча климатических зон, намеки на политическую карту. Еще бы место рождения Алмазова отметил, совсем все круто было бы. Вот сюда. Я ткнул кусок проекции. Под моим пальцем находился мелкий приморский город в не самом крупном государстве восточного континента». «Почему сюда?» – спросил Такеши. «Небольшой город у моря. Климат хороший. Скорее всего, это какой-то местный курорт», – объяснил я. «А на курортах всегда много приезжих, и там привыкли не обращать внимания на чужаков». «Но на одного чужака они в любом случае обратят внимание», – заметил Федор, косясь в сторону Виталика. «Поэтому полетим ночью», – сказал я. «Такеши, какова погрешность при перемещении по таким координатам?» «Плюс-минус 10 метров», — сказал он. «Тогда рассчитай нам место где-нибудь за пределами города, но не слишком далеко», — сказал я. «Сейчас все делаю», — сказал хакер. «Как-то слишком просто все у вас получается», — сказал Федор. «А ведь наверняка на месте вылезет куча подробностей, о которых мы не позаботились. Логистика, язык, финансы». «Логистика — это, сука, ноги», — сказал Виталик. — А язык нам без надобности, потому что нам с местными разговаривать все равно ни о чем. И мы туда, сука, не на переговоры двигаем. — А деньги? — Деньги раздобуете на месте, — сказал Такеши, — в размерах, зависящих исключительно от ваших потребностей. «Как — Как? — поинтересовался Федор. — А это точно надо объяснять? — спросил хакер. — Криминал? — а великие баги системы, — вырвался Такеши. «Ваш главный только что загеноцидил целую цивилизацию, а тебя смущает банальное ограбление «Я не загеноцидил», — сказал я. «Я местных жителей вообще не трогал, только роботов». «А результат один», — сказал Такеши. «Альвиону кранты, но нельзя сказать, что они этого не заслужили», — сказал Виталик. «И потом, не факт, что нам потребуется целое ограбление Может быть, все обойдется простым гопстопом «Ну вот, началось». — простонал Федор. — Нельзя приготовить яичницу, не оторвав, э, не разбив яйца, — сказал Виталик. — Цивилизация ДНР вот-вот будет разрушена, как это и происходит на всех планетах, куда приходит система. Так что небольшой всплеск криминала в одном курортном городке ситуацию кардинально не ухудшит. И хочу заметить, что система уже там, и она скоро там все обрушит, к хренам. «Независимо от того, высадимся мы на той планете или нет. И еще хочу заметить, что не мы ее туда позвали. Поэтому, если ты хочешь повесить на себя комплекс вины, это исключительно твоя проблема. И я попрошу тебя нас в нее, сука, не впутывать». «Что касается языка общения, то проблем возникнуть не должно», — сказал такеши «Полноценное инфополе вокруг планеты уже сформировано». И хотя она еще не является полноценной частью системы, основные системные фишки уже должны работать. В частности, автопереводчик. Ваши скиллы, скорее всего, тоже будут работать. Но, скорее всего, не все. Так что лишний раз не испытывайте судьбу. Кроме того, пока игра официально не началась, опыт за убийство местных вам капать не будет. «Ты так говоришь, как будто мы собираемся убивать местных», — сказал я. «Так и после того, как начнется игра, они будут в первоуровне военубы», — сказал Виталик. «Сколько там того опыта накапает, к хренам!» «Я на всякий случай предупредил», — сказал Такеши. «А сам ты с нами не пойдешь?» — спросил я. «Я присоединюсь к вам позже», — сказал Такеши. «Прежде мне нужно уладить тут еще пару дел. И, к тому же, пока игра официально не начнется, от венца димиурга будет столько же толку, как и от простого ободка для волос». «Без общего инфополя этот артефакт не работает». «Но ты ж должен понимать, что к началу игры тебе лучше быть там», — сказал я, «потому что окно возможностей открывается на достаточно короткий срок, а нам еще свои вопросы решить надо будет». «Я буду», — пообещал Такеши. «Ладно, ты большой мальчик и сам все понимаешь», — сказал Виталик. «А если чего-то не понимаешь, то это твои, сука, проблемы». Демоны Краулера были нарисованными системой-мобами, и, строго говоря, они не респаунились, а система просто каждый раз создавала новых. И, наверное, это хорошо, потому что если бы это были одни и те же демоны, то их, наверное, уже давно заели бы их собственные демоны, порожденные воспоминаниями о бесконечных поражениях и многочисленных смертях. Потому что каждый, кто желал воспользоваться забагованным телепортом этого данжа, считал своим долгом устроить демонам геноцид, Так я же говорил, что существует и вариант скрытного прохождения, практически без убийств, за исключением убийства самого босса, без которого доступ к телепорту попросту не открывается. Но этот путь занимал втрое больше времени, а игроки обычно не хотели его терять и выбирали силовое прохождение в лоб. И поскольку сами демоны были весьма среднего уровня, а телепортом пользовались в основном хай-левелы, шансов у мобов не было никаких. Конечно, это был не самый популярный маршрут, о котором было известно только избранным. Но сами избранные пользовались им и в хвост, и в гриву. Один только Соломон, по его собственным словам, пользовался этим телепортом больше 30 раз. А это значит, что он тридцать раз истреблял всех обитателей Данжа, не считая самых мелких и неагрессивных. И там, где Соломон с легкостью ходил один, мы сейчас шли втроём И в какой-то момент мне этих демонов даже стало жалко. Не будь они мобами, я бы, наверное, всерьез задумался об альтернативном скрытном прохождении и закупился бы эликсирами и заклинаниями невидимости, чтобы просто прокраситься мимо, а не вот это вот все. Где-то на середине прохождения я поделился своими сомнениями с Виталиком. И это, конечно же, была ошибка. — Противоречивый ты человек, Чапай! — заявил Виталик, потрясая дробовиком. — Вчера ты, низверг, целую цивилизацию относительно разумных, надо сказать, существ. А сегодня ты сожалеешь о судьбе каких-то мобов, которые вообще нарисованы и у которых даже самосознания, возможно, нет. Я не не зверк, по привычке начал протестовать я. Не зверк, не зверк, прервал мне Виталик. Я это тебе не в укор, конечно, говорю, но Альвиону полный трендец, и такими, как были, они уже никогда не станут. Тут он был прав. После разрушения управляющего компьютера система даже не попыталась восстановить статус-кво, а оставила все как есть, предоставив альвионцам самим выпутываться из своих проблем. А проблемы не заставили себя долго ждать. Не секрет, что альвионцев в системе не любили. За уровень жизни, за безопасность, в которой они мало кого пускали, за высокие цены для тех, кто жаждал этой самой безопасности. И когда управляющий компьютер пал, и местная система правопорядка приказала долго жить, на альвион хлынул поток игроков кто-то рвался туда для того, чтобы мстить, крушить и разрушать, а кто-то просто намеревался пограбить. Галактическому островку безопасности пришел конец. Альвионцы, кто поумнее, быстренько прыгали в порталы и отправились в системные миры, более лояльные к нубам, где усиленно занялись собственной прокачкой. Те, кто был чуть менее умен, но чуть более решителен, остались на планете и решили защищать свой дом с оружием в руках. И они-то как раз отхватили больше всех хотя вот им я больше всех и сочувствовал. Третьи, кому не хватило ни ума, ни решительности, пытались отсидеться дома или в специально обустроенных убежищах, и это у них получалось с разной степенью успешности. Кого-то случайно обнаружили в процессе грабежа, кого-то и вовсе не заметили, но в любом случае это был путь в никуда. Ну вот вылезешь ты из своего подвала, и за 200 лет, что ты там просидел, твой уютный мирок превратился в радиоактивную пустошь по которой шастают высокоуровневые враги, и шансы, что ты сможешь продержаться там хотя бы пару дней, стремятся к нулю. И даже обладание синим облегающим комбинезоном тебе ничего не гарантирует. «Я вот думаю, а что, если мы ошиблись, к хренам?» — поинтересовался Виталик. «Если этот чертов городок только выглядит как курорт, а на самом деле там какая-нибудь огромная военная база с пулеметами по периметру» а мы аккурат посреди полосы отчуждения высадимся, прямо под свет прожекторов и перекрести лазерных прицелов. Вот очень вовремя ты об этом подумал, сказал Федор, швыряя в противника очередной фаербол. За время прохождения данжа он взял уже два уровня, а Виталик, который старался качаться в ускоренном темпе и брал на себя большую часть врагов, уже целых пять. меня же прокачка была до лампочки. Опыт с этих демонов мне практически не шел, из-за гигантской разницы в уровнях. И я вмешивался в схватку только тогда, когда мне казалось, что мои спутники без меня не справятся. То есть за все это время я вмешался один раз. И то мне сказали, чтобы я не лез под руку, Федор, и не путался под ногами, к хренам, Виталик. «Будем действовать, как обычно», — сказал я. «То есть все разрушим и всех убьем?» — уточнил Федор. «А на дымящихся руинах с пляшем зажигательный танец в ожидании конца света?» «То есть разберемся на месте и будем действовать по ситуации», — сказал я. «Это золотое правило, которое еще никогда меня не подводило». «Так уж прям и никогда», — усомнился Федор. «Вы лучше думайте о том, как босса будете бить», — сказал я. «Потому что, если описание данжи не врет, сам краулер уже вон за той дверью». «О, я надеюсь, это будет долго и мучительно», — сказал Виталик. «Для него». «Знаешь, в чем разница между тобой и кровавым маньяком?» – спросил я. «Нет», – сказал Виталик. «И правильно», – сказал Федор. «Потому что нет никакой разницы». Откровенно говоря, я немного не так хотел сформулировать, но суть моей мысли Сумкин таки уловил правильно. И пока Виталик привычно и громогласно возмущался, а я придумывал, чего бы такого сказать, чтобы немного сгладить ситуацию и охладить пыл своего неживого друга, Федор открыл ту дверь. За ней, как и водится в этой придуманной не самыми талантливыми гейм-дизайнерами части мира, тут же что-то проснулось, заметалось, обросло зловещими аурами и угрожающе заревело. «Чур я, сука, первый!» — сказал Виталик, вскидывая дробовик и шагая в зал финальной битвы. хедшот критический выстрел, кровавое фаталити, а потом быстренько пойдем искать телепорт и грабить банки в ожидании конца света».